Глава шестьдесят шестая Прошло время, но Арахни еще долго предстояло остывать. Последние сухие бури еще метались в средних широтах, все подбираясь к экватору планеты. У Флайра не было ни крыльев, ни реактивных двигателей, ни ракет. Он опустился по баллистической дуге и снизил скорость перед мягкой посадкой на голые скалы плоскогорья. Майор Виктория Лайтхилл похлопала по земле кончиками рук. Мне повезло нам, что здесь нет снега. Следов не осталось. Она махнула в сторону скалистого склона в нескольких дюжных ярдов. Там был снег, забившийся в трещины, лежащий сейчас в тени ветра. Он призрачно красноватым блестел на солнце. А там, где снег есть, его всегда переносит ветер. Ты чувствуешь ветер? Трикси Бонсол высунулась наружу. Слышно было, как он поёт вокруг шлема. Посильней тебя, рассмеялась она. Мне-то приходится стоять всего на двух ногах. Они направились к склону. Триксия вывела звуковую связь с сетью на ноль. Здесь и сейчас ей хотелось испытать всё самой и чтобы её не отрывали. Но гудение звука и дисплеи в верхних углах поля зрения всё время держали её в напряжённом контакте с тем, что происходит в космосе и в Принстоне. В реальном мире за шлемом свет был разве что чуть ярче луны Триленда. И единственным движением было пересыпание позёмки. Это наше самое вероятное предположение, где Шеркенер покинул вертолёт. Да, но здесь нет никаких его следов. Файлы журналов все смешались в кашу. Папо управлял вертолётом Рахнера по сети. Может быть, он шёл куда-то в выбранное место? Скорее же он направлялся случайно в никуда. Сейчас Триксия не слышала настоящего голоса маленькой Виктории. Эти звуки транслировались и перерабатывались ее шлемом. Результатом была не человеческая речь и уж точно не голос паука. Но Триксия понимала этот язык так же легко, как низкий, и слушая, могла одновременно смотреть и действовать руками. Но... Триксия показала рукой на неровный пейзаж. Шерканер казался мне рациональным, даже в самом конце, когда казалось, все разваливается. Она говорила на том промежуточном языке, который слушала. Процессор скафандра выполнял рутинную работу по сдвигу звуков в слышимый для Вики диапазон. «Тяга к глубине иногда так проявляется», — сказала Виктория. «Он только что потерял маму. Нижний мор, Джейберта и их контрразведывательный центр только что из-под него вышибли». Нижним краем обзора Триксия заметила, что у Вики подергиваются передние руки. Это был эквивалент поджатых губ у человека, преодолевающего душевную боль. Все годы фокуса Триксия постоянно представляла себе разговор один на один на одном уровне. В невесомости более или менее так и было, но на земле человеческие тела распровляются вверх, а тела пауков в стороны. Если не держать постоянно вид вниз, она бы не замечала выражения лица, и хуже того, могла бы наступить на лучших друзей. Спасибо, что полетела со мной, Триксия. Перепады промежуточного языка показали, что голос Вики дрожит. Я здесь и в Зютвили уже бывала официально с братьями и сестрой. Мы обещали друг другу, что на время это оставим, но ну я не могу. И быть здесь одна тоже не могу. Триксия покачала рукой в жесте, означающем утешение и понимание. Я хотела сюда прилететь ещё тогда, когда вышла из фокуса. У меня такое чувство, будто Н наконец стала личностью, а с тобой, как будто у меня есть семья. Одна из свободных рук Вити приподнялась и потёрла локоть Трикси. Для меня ты всегда была личностью. Я помню день, когда погибла Гокна, когда генерал рассказал нам о тебе. Папа нам показал журналы до самого того дня, когда ты впервые вышла с ним на контакт. Тогда он подумал, что вы переводчики, что-то вроде искусственных интеллектов. Но мне это казалось личностью. Я думала, что ты очень любишь папу. Трикси сделала жест улыбки. Милый Шерк был так уверен в существовании таких невозможных вещей, как искусственный интеллект. Для меня фокус был вроде сна. Моим заданием было в совершенстве понять вас, пауков. А эмоции просто из этого вытекали. Побочный эффект, которого Томас Нау вообще не ожидал. Осознание себя как личности в виде паука пришло постепенно. нарастая с каждым шагом вперед в постижении языка. Диспут на радио послужил поворотным пунктом, когда Триксия и Зинмин Броуд полностью вжились в образы и приняли стороны в своем великолепном спектакле. «Ксопи, прости меня. Мы были фокусированы, а ты вдруг оказалась врагом. Когда мы стирали твои коды МДИ, мы не знали, что на самом деле тебя убиваем. Любой из нас мог оказаться переводчиком Пьетро, оказаться на твоем месте». Это был тот момент, когда Триксия впервые по каналам связи открыла себя Шерканеру Андерхилу. Гладкий камень стал изломанным, переходя в склон холма. Здесь были пятна снежников и обрывы, бросающие тени в свете солнца и звёзд. Виктория и Триксия перелезли через нижние скалы холма и вгляделись в эти тени. Это не был серьёзный поиск, скорее акт почитания. Наблюдения с воздуха и с орбиты были выполнены много дней тому назад. Ты ты думаешь, мы его когда-нибудь найдём, Виктория? Почти все годы Фокус Шеркамер Андерхилл был для Трикси Бонсл центром вселенной. Она только смутно осознавала присутствие Анны Рейнальд или Эзра, при сотнях его верных посещений. Но Шеркамер Андерхилл был реален. Она помнила старого Коббера, который не мог обходиться без поводыря, чтобы не ходить по кругу. Как же он мог уйти? Виктория ответила не сразу. Она была на несколько метров выше по склону, заглядывая под нависший скальный карниз. Как вся её раса, она куда лучше людей умела лазать по скалам. В конце концов, да, мы знаем, что на поверхности его нет. Может быть, я думаю, Мобии могло посчастливиться найти дыру глубже нескольких ярдов. Но это ещё не создаёт жизнеспособной глубины. Папино тело быстро высохло бы до смерти. Она вылезла из-под скалы. Забавно. Когда план стал рассыпаться, я думала, что мы потеряли маму, но папу сможем спасти. Но сейчас ты знаешь, что люди сняли новые эхограммы дна Зюитвиля. Ракеты братства разбили зал парламента и верхние уровни. Под ними миллионы тонн переломанных скал, но есть и полости, то, что осталось от суперглубин Южан. Если мама с хранком добрались туда живыми, Триксия нахмурилась. Эти новости она видела. Но в докладе говорится, что там слишком опасно копать, что полости могут обрушиться. А когда придет новое солнце, эти миллионы тонн камней наверняка упадут на глубины. Да, но у нас есть время все спланировать. Мы усовершенствуем землеройную технику людей. Может быть, мы сможем провести туннель за несколько миль, по-настоящему глубокий, а равновесие поддерживать каваритом. И где-то перед новым солнцем узнаем, что в этих глубинах. И если мама с хранком там, мы их спасём. Они шли на север вокруг выступа склона. Даже если бы это был тот холм, где Шерканер покинул тракта, они ушли довольно далеко от места, где мог тогда сесть тракт. И всё же Виктория вглядывалась в каждую тень. Триксия не могла угнаться. Она выпрямилась и отвернулась от холма. Небо над северным горизонтом светилось будто зарево над городом. И так это почти и было. Прежних ракетных полей не стало, но мир нашёл для пласкогорья лучшее применение георитные шахты. Компании со всего бодрствующего мира бросились на их разработку. С орбиты были видны открытые карьеры, тянущиеся от бывших полигонов братства на тысячи миль через пустыню. Миллион пауков был занят на этих шахтах. Даже если никогда не будет найден способ синтеза этого волшебного вещества, говорит, революционизирует космическую технику, частично компенсировав недостаток других небесных тел в этой солнечной системе. Виктория, кажется, заметила, что Триксия не выдерживает темпа. Она нашла закруглённый выступ скалы, защищённый от ветра, и устроилась на нём. Триксия села рядом, довольная, что они на одном уровне. Уходящая на юг равнина была покрыта сотнями холмиков, и каждый из них мог быть местом последнего покоя шэркнера. Но в светящемся небе из-за горизонта двигались вверх точечки света. Антигравитационные буксиры выводили массы в космос. Во всех учебниках человеческой истории антигравитация определялась как одна из несбыточных грёз, а здесь она работает. Витя сидел молча. Человек, не знающий пауков, мог бы решить, что она спит. Но Триксия видела красноречивые движения пищевых рук и слышала непереведённое бормотание. В свете часто такое бывало. Часто ей приходилось зытя не от образ, которые она проецировала в своей группе и бельгий андервиль, и пришельцев из космоса. Маленькая Виктория действовала отлично, по крайней мере, не хуже, чем могла бы её мать. В этом Триксия была уверена. Она организовала окончательный триумф великой контрразведки своих родителей. У себя на скорлупках Триксия видела дюжину вызовов, ожидающих ответа майора Лайтхил. Час или два одиночества. Больше Викки в эти дни выкрыть не могла. Если не считать Брента, Триксия была единственным живым существом, знавшим, какие сомнения живут в душе Виктории Лайтхилл. Мигающее ползло вверх по небу, перемещая тени по изрытой земле. В это самое тёплое время верхней экватории на ближайшие 200 лет мигающее могла вызвать разве что слабое испарение льда. Я надеюсь на лучшее, Триксия. Генерал и папа, они были очень умны. Не может быть, чтобы они оба погибли. Но им и мне много пришлось сделать очень трудного. Те, кто верил нам, погибли. Это была война, Виктория. Против Пьетры, против эмергентов. Это Триксия повторяла сама себе, вспоминая Ксопе Рейунг. Да, и уцелевшие процветают. Даже Рахнер Тракт. Он так и не вернулся на службу короля. Он чувствует, будто его подставили. Его и в самом деле подставили. Но он теперь там с Джерлибом и Диди. Она ткнула рукой в сторону L1. Создают что-то вроде Ченгхопоуков. Она помолчала, потом вдруг резко хлопнула по скальному насесту. Триксия слышала, что голос её сердит, будто отбивается от невысказанных обвинений. Чёрт возьми, мать была хорошим генералом. Я никогда не могла сделать того, что могла она. Во мне слишком много от папы. И в ранние годы это помогало. Его гений и её умножали друг друга. Но скрывать контрразведку становилось с каждым годом труднее. Видеомантия великолепное прикрытие, оно позволило нам завести аппаратуру вне сети и передавать потоки данных под самым хоботом у людей. Но одна ошибка, одна догадка со стороны людей, они бы могли убить нас всех. Это грызло матери сердце. Её пищевые руки бесцельно заметались, потом раздался сдавленный шипящий звук. Виктория рыдала. "Я только надеюсь, что Хранк не руана сказала. Он был нашим самым преданным другом. Он любил нас, несмотря на то, что мы были для него извращением". Но мама просто не могла этого принять. Она слишком многого хотела от дяди Хранка. И когда он не смог измениться, она Трикси обхватила её рукой за середину спины. самое лучшее приближение к многорукому объятию, на которое способен человек. Ты знаешь, как сильно папа хотел рассказать Хранку о контрразведке. В последний раз в Принстоне мы с папой думали, что сможем это устроить, а мама примирится. Но нет, генерал была такая непрощающая. Но под конец. В общем, она хотела, чтобы Хранк летел с ней в Зюитвиль. Если она доверила ему это, ведь наверняка доверила ей остальное. Правда ведь? Она должна была сказать ему, что всё не напрасно.